Начальник отдела планетарной безопасности Федерального бюро расследований Майк Корман, 130 лет от роду отложил уже трижды прочитанный отчет и медленно прошелся по кабинету. Спущенное ему федеральным центром дело было до крайности странным. А ведь, казалось бы, чего сложного? Огромная корпорация оказалась втянутой в криминальные связи, после чего прекратила свое существование. Так бывает. Не часто, не всегда, но иногда бывает и так. Но, как выяснилось, это была только верхушка айсберга. Проблемы трансгалактической корпорации агентство беспокоили мало, даже несмотря на то, что часть ее директоров являлись гражданами сектора американской конституции. Защищать людей, имеющих непосредственную связь с террористами, было по меньшей мере неразумно. Русские умеют работать и в очередной раз доказали это, устроив Совету директоров показательную порку. Но вскоре на одной из планет, принадлежавших этой самой корпорации, вдруг погиб еще один гражданин американского сектора. Известный социолог и психолог, за помощью к которому обращались весьма высокопоставленные чиновники и влиятельные бизнесмены. Окажись это простой обыватель, никто бы не почесался, но исчезновение человека, посвященного во многие опасные тайны, не могло пройти незамеченным. На все запросы планетарное правительство отделывалось отписками – обещая указать любому желающему место захоронения этого самого социолога. Короткое расследование показало, что социолог был убит выстрелом из штурмового пистолета при попытке к бегству. Стрелявший местный шериф, лично провожавший социолога из камеры на узел связи. Всем этим событием была куча свидетелей, в том числе некогда покинувший американский сектор люди. Но все это не требовало бы внимания агентству, если бы не странный факт. Какого черта этот самый социолог поперся на эту богом забытую планету, если корпорация к тому времени уже перестала существовать? Что он там делал? Работал этот социолог по заказу, так что цель его поездки была совершенно непонятна. Но кто был заказчиком его поездки на эту планету? Зачем? Почему? Заподозрить его благотворительности было сложно. Всю свою жизнь он только и делал, что избавлял различные компании и корпорации от нежелательных поселенцев. Подчиняясь приказу, специалисты отдела отследили все звонки с планетарного ретранслятора и, выйдя на молодого компьютерного гения, произвели захват. После допроса изрядно напуганного и помятого группы захвата хакера вдруг всплыл очень интересный факт. В одном из своих посланий этот самый социолог вдруг сообщил, что на планете обнаружены залежи урановой руды. И этот факт никак нельзя было игнорировать. Потому что, едва заслышав о Руде, сенатора курировавший сектор американской конституции, дружно впали в экстаз. На голову начальников ФБР посыпались обвинения в халатности и некомпетентности, а также приказы уже вчера склонить планетарное правительство к сотрудничеству с сектором. И это при том, что ни одна строчка данной информации еще не была проверена. Едва пришедший в себя начальник конторы на внутреннем совещании мертвой хваткой вцепился в своих подчиненных требуя в срочном порядке разработать операцию по склонению Совета Планеты Спокойствия к сотрудничеству. В итоге, после долгого мозгового штурма, было решено направить на планету комиссию под эгидой Лиги, якобы для проверки соблюдений на планете прав человека. С чего-то начинать нужно было, несколько посвященных в истинное положение дел людей должны были прощупать почву и узнать, к чему именно склонны поселенцы. Но, как оказалось, даже важное дело не является панацеей от присутствия в нем дураков. Получив первый отчет после прибытия комиссии на планету, Майк долго и отругался, после чего отправился с полученным отчетом к начальству. С удовольствием выслушав приблизительно то же самое, что произносил недавно сам, Майк вольготно устроился в кресле напротив своего шефа и, по побарабанив пальцами по подлокотнику, спросил. Ну и что теперь делать? Этих идиотов уже поленями по головам лупят, так и до стрельбы недалеко. «Не дави мне на мозг, Майк», – огрызнулся шеф, снова перечитывая отчет. «Я не шучу, шеф, их нужно вытягивать оттуда», – не сумел промолчать Майк. Рано, они еще ничего толком не узнали, – отмахнулся босс, мрачно мотая головой. «А если кого-нибудь убьют?» «Плевать, пары дураков меньше никто и не заметит. Меня больше беспокоит этот шериф, служивший в имперских драконах. Уж больно легко у него получается подставлять всю комиссию под удары местных. Здесь что-то не так». «Что именно?» – не понял Корман. «Ты не задумывался, с чего вдруг поселенцы так вцепились в контракты с русскими? Почему ни один из них не пытался связаться с другими секторами?» «Я уже голову себе этими вопросами сломал», – скривился Майк. «Но в отчете сказано, что ни один серьезный бизнесмен даже не пытался выйти на руководство планетой. И боюсь, что это правда. Кроме того, ни одно из демократических правительств даже не пыталось оказать поселенцам хоть какую-то помощь. Так чего мы теперь посыпаем голову пеплом?» Русские оказались расторопнее во всем, и в розыске террористов, и в налаживании контактов с поселенцами. «Нужно выяснить, как много на планете бывших наших граждан», — ответил шеф, отбрасывая отчет. «И что нам это даст? Ключевое слово здесь — бывшие», — пожал плечами Майк. «Я ж сказал, не дави на мозг», — зарычал в ответ босс. «Думаешь, я и сам не знаю, что в этом деле все не просто сложно, а очень сложно. Нам не за что даже зацепиться». В отчете черным по белому сказано, что поселенцы слышать не желают о связи с другими секторами, кроме русского. Проклятие, это стадо ослов не смогло даже с одним шерифом договориться. И что будем делать? Попробуем пойти дипломатическим путем. Пусть сворачиваются на планете отправляются на Кремль. А что делать с арестованной идиоткой? Не смогут вытащить, значит, пусть там и гниет, раз не хватает ума держать язык за зубами, рявкнул босс, жестом отпуская Кормана. После этого разговора Майк передал нужные указания председателю комиссии и попытался вернуться к текущим делам, когда от председателя поступило очень интересное сообщение. Империя собиралась принять на обучение по льготной программе почти сотню детей-поселенцев. И это был шанс наладить с Империей конструктивный диалог. Недолго думая, Майк приказал председателю предложить Совету планеты свои услуги, попутно сообщив шефу о своем плане. Вскоре официальная бумага разрешения на ввоз детей на территорию империи была получена и начался второй этап операции. Но словно сам создатель был против этого дела. Едва начав разгон, корабль комиссии оказался атакован пиратами, после чего связь с судном прервалась. Вот это уже было по-настоящему опасно. А самое паршивое, что вместе с комиссией были захвачены дети. С этого момента все пошло наперекосяк. Как выяснилось, на планете находился целый десяток бывших драконов, и эти сумасшедшие при поддержке имперских спецслужб кинулись в космос спасать своих детей. Единственное, что успели сделать дипломаты Лиги, так это запихнуть в корабль десяток наблюдателей, связавшись с Империей, просили взять их на борт боевого корабля. Как и что происходило в пространстве, никто в агентстве не знал, а предоставлять наблюдателям отдельную линию связи русские не собирались. Оставалось только ждать и надеяться на то, что русским не повезет. Но вскоре по всем государствам Лиги разнеслась весть, что пираты схвачены, пленники освобождены и справедливость восстановлена. Скрипя зубами от злости, босс Майка долго проклинал бюрократию своего сектора, который в очередной раз помешал его службе сделать нужный ход. Но без поддержки флот это было невозможно. А получить такую поддержку можно было только после долгих и нудных переписок со штабом флота, сенатом и комиссией по безопасности. В очередной раз признавая свое поражение, босс только огонь изо рта не выдыхал, открытым текстом мечтая удавить дурака, придумавшего такую систему. Сам Майк, отлично понимая, что их правительство опять ввязалось в гонку за энергоресурсами, пытался вспомнить, как много государств являются поставщиками на рынок уранидов. Как оказалось, немного. Сектор Поднебесный, монгольский сектор, сектор стран латиноамериканского Содружества поставляли на рынок сырья руду. Сюгунат, благодаря своим технологиям, поставлял обогащенные после переработки отходы, которые можно было спокойно использовать как топливо для космических кораблей. Планеты сектора американской конституции не торговали уранидами, это было запрещено. Все запасы ядерного топлива считались стратегическим запасом сектора и поставлялись только для нужд армии и энергообеспечивающих объектов. И вот теперь русским снова повезло. Они не только обеспечили свои рестораны рыбными деликатесами, а модниц роскошными шубами. И они снова оказались первыми у месторождения урановой руды. Забыв, что находится в кабинете начальства, Майк поднялся из кресла и, задумчиво пройдясь по кабинету, перебил шефа. «А что, есть это все деза?» «Что? Ты о чем?» – растерялся шеф, разом перестав материться. «Вся эта история о руде. Что, если вся эта история – грамотно составленная дезинформация «Ну зачем?» — снова не понял босс. «Чтобы отвлечь нас от чего-то большего, от чего-то, что может нас очень сильно заинтересовать». «И пока мы, с суча ножонками от оргазма, пытаемся добраться до несуществующего месторождения, они где-то крутят свои дела», — мрачно уточнил шеф. «Именно так. Старый трюк. Мы и сами не раз его использовали», — усмехнулся Майк. «Осталось только понять, что именно они затеяли», — задумчиво протянул шеф. Но информацию о Руде тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ее нужно проверить в любом случае». «Да, ну как это сделать?» – скривился Майк. «Пока не знаю. Думай. И о задаче своих головастиков. Мне надоело думать за всех». «С председателем комиссии связь есть?» – помолчав, спросил Майк. «Есть и что? Нужно выяснить, как много бывших военных, входящих в состав планеты, на этой планете осталось». Попробуем отправить пару оперативников как помощников какого-нибудь бизнесмена, чтобы они попытались склонить на нашу сторону кого-нибудь из этого самого совета. Черт, язык сломаешь, пока все это выговоришь. Неплохая идея. И кого из представителей большого бизнеса ты собираешься туда отправить? Как я не знаю. Для начала нужно выяснить, кто из них уже терпит убытки из-за прекращения поставок. Тогда, обеспечив его нашей поддержкой, мы сможем попасть на планету легально. Он занимается своими делами, а мы своими. Только отправлять туда нужно людей, действительно умеющих работать с таким сложным контингентом. Поселенцы напуганы, обозлены и не верят никому на свете. Думаю, они и с русскими -то связались только потому, что среди них оказался бывший офицер глубинной разведки, в надежде, что империя своих не бросит. Так оно и вышло. Странная история. Сначала они ссылают дракона на едва обжитую планету, а потом начинают ему усиленно помогать. Зачем? Если его сослали, значит он преступник. А если это один из агентов их службы безопасности, то к чему такие сложности? Гораздо проще было отправить его туда через рекрутинговую компанию. Впрочем, они так и сделали, но после того, как суд приговорил его к ссылке. Дьявол, я уже совсем запутался. С этими русскими вечно все не так. Ты к мне начинать подготовку к отправке парней? — уточнил Майк. Ты ее уже должен был закончить, — зарычал шеф, жестом выгоняя его из своего кабинета. Вернувшись к себе, Корман задумчиво прошелся по кабинету и, связавшись с отделом информации, затребовал личные дела всех свободных полевых агентов. В данную минуту ему нужны были не очкастые интеллектуалы, а свои в доску ребята, способные перепить портового грузчика и запросто подраться из-за доступной красотки только ради развлечения. Но прежде чем вызывать их к себе на инструктаж, Майку нужно было убедиться, что попав на планету, его парни не окажутся сходу посаженными в кутузку. Отобрав двоих, Майк потребовал связать ее с депмиссией на Кремле и, приказав дежурному офицеру немедленно вызвать ему председателя комиссии сразу после появления в посольстве, вернулся к своим размышлениям. Было в этой истории что-то такое, что не давало ему покоя. Уж очень быстро русские специалисты умудрились обнаружить след капера, захватившего судно комиссии. В американском секторе тоже были такие специалисты, но таскать в пространстве эмпатические следы было неимоверно сложно. Как же тогда получилось, что у русских следователей на все ушло чуть больше суток? С того момента, как русские крейсера подошли к месту нападения, и до того, как был захвачен капер, прошло удивительно мало времени. Словно русские точно знали, куда направляются пираты. Впрочем, из сообщений председателя комиссии было ясно, что в прыжок они уходили, и сама операция по аресту преступников прошла не так гладко, как хотелось бы. Но никто из граждан сектора не пострадал, а пираты уже находились в тюрьме. И все-таки как им это удалось? Что вывело их следователь на нужный курс так быстро? Все эти вопросы заставляли Майка нервничать, выискивая в действиях имперцев скрытую угрозу. Больше всего ему сейчас хотелось заполучить в свои руки одного из следователей, выводивших крейсер на след Капера, чтобы любым путем вытрясти из него информацию о поиске. Почему-то Майк был совершенно уверен, что в этом поиске было нечто странное и что именно эта странность является ключом ко всем проблемам. Но его мечте суждено было остаться мечтой. Русские даже наблюдатели крупки не подпустили, заявив, что во время боевой операции всем гражданским нужно находиться в отведенных им каютах в избежание случайных ранений. В итоге захват и последующее освобождение заложников проводилось без их участия. Больше того, один из драконов каким-то образом узнал, что дети с планеты были взяты как прикрытие, что привело к публичному битию морды председателю комиссии. Подавать на него в суд было глупо. Любой толковый адвокат за пять минут докажет состояние эффекта от потери ребенка и беременной жены, в чем косвенно были виноваты чиновники Лиги. Ведь это именно они рисковали жизнями детей, понадеявшись на страх пиратов перед эмблемой Лиги. По большому счету, вся эта история с наблюдателями была не больше, чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре. На поверхность планеты Кремль бывшие офицеры глубинной разведки космоса сошли мрачными, решительными и с таким алкогольным выхлопом, что встречавший их офицер службы безопасности покачнулся, когда вся команда дружно поздоровалась. Отдышавшись и стерев набежавшие слезы, офицер удивленно покачал головой и, молча указав ветеранам на большой глидер, тихо проворчал. «Надеюсь, успеем доехать раньше, чем водителя косеет». «Нежный нынче офицер пошел», — никому не обращаясь, произнес Стас. От одного запаха косеет. да уходит старая гвардия, поддержал его Андрей, прячу смешку в уголках губ. Мужики, вы бы хоть совесть поимели. С таким выхлопом к самому графу на прием являться, не удержался встречавший их офицер. Интересное предложение. Это как поиметь совесть? Как в виртуальной игре тут же поддел его Стас? Команда ветеранов разразилась гомерическим хохотом. Даже Влад, не удержавшись, чуть усмехнулся. Душа еще болела от потери, настроение было нулевое, но жизнь брала свое. К тому же слишком часто приходилось ему и его команде терять близких людей. Так часто, что они уже успели научиться справляться с этой болью. Кроме того, спасала подготовка и психологические установки, вложенные в его подсознание специалистами их службы. Понимая, что в таком настроении господа ветераны будут издеваться над ними всю дорогу, Встречавший их офицер горестно вздохнул и, махнув рукой, первым залез в машину. Глидер с тонированными наглухо окнами плавно поднялся над стоянкой и стремительной свечкой взлетел на нужный уровень, сразу выходя на правительственную магистраль. Патрульный глидер, дернувшийся было за странной машиной, разом сбросил скорость и вернулся на место. Так взлетать и тонировать окна мог только спецтранспорт, имевший разрешение буквально на все. В любом случае гнаться за машиной, несшейся по магистрали с пятившим метеором, было бесполезно. Даже форсированный двигатель патрульной машины не мог поспорить с тем монстром, что стоял в моторном отсеке улетевшего Глидера. Сидевшие в салоне ветераны только одобрительно закивали головами, когда ускорение вдавило их в кресло машины. Только встречавший их офицер мрачно скривился и, укоризненно покосившись с затылок водителю, угрюмо буркнул. Сколько раз повторять, не на гоночной трассе. «Это ты, братишка, с нами не летал», — тут же отозвался Стас, услышавший его слова. Удивленно покосившись на инвалида, офицер сообразил, о чем он говорит, и, заметно вздрогнув, буркнул в ответ. «И слава богу, я еще не совсем голову потерял с такими, как вылетать». «Будешь так говорить, и без полета в голову потеряешь», — рыкнул в ответ Влад, обдавая виновника своего недовольства запахом свежайшего перегара. Вообще, вся эта история с поголовным пьянством была изначально придумана ветеранами для того, чтобы вывести из-под удара Влада и Стаса, заливавших горе всю дорогу до Кремля. Отлично понимая, что Владу в его состоянии абсолютно параллельно реакция высокого начальства на собственное поведение, бойцы перед самой высадкой проглотили по стакану шило, обеспечив себе достойный выхлоп. Но при весьма суровом амбре, распространявшемся от бойцов, соображали они четко, быстро и были вполне адекватны о чем встречавший их офицер не преминул сообщить своему начальству. Высокий и мрачного вида майору, коризина глянув на ветеранов, не удержался и скривившись проворчал. Головами воспользоваться не пытались, ни в кабак званый, а на доклад к самому начальнику имперской безопасности. «А мы не набивались, не нравимся, отправляйте обратно», тут же зарычал в ответ Влад. Стоявшие рядом ветераны только понимающие переглянулись. В том, что разведчик откровенно ищет на комбо оторваться, становилось понятно с его первой же реплики в машине. Еще на крейсере наблюдатели и членов комиссии лиги от глобального мордобоя спасло только то, что Егоров приказал загнать их подальше от разведчиков и выставить в коридоре караул из бойцов роты «Медведей». С самого начала лесовский назначил их на роль виноватых и то и дело порывался устроить разборку в хорошем уличном стиле с ломанием костей и размазыванием по переборкам. Говорят, кровенно между собой, разведчики сами считали их виновниками случившегося, но устраивать смертоубийство без суда и следствия не хотели. Но еще больше они не хотели подставлять командира крейсера. И вот теперь, услышав рык своего командира, разведчики дружно шагнули вперед, готовясь начать отрывать озверевшего Влада от глотки растерянно замершего майора. Сообразив, что конструктивная критика в данном случае может для него плохо кончиться, майор тяжело вздохнул и молча направился в здание. Пройдя длинными коридорами конторы, поднявшись на третий этаж, он остановился перед огромными, больше напоминавшими ворота дверьми и, осторожно толкнув створку, просочился в образовавшуюся щель. Ветераны удивленно переглянулись, но от высказывания воздержались. В конце концов, в каждой избушке свои погремушки. Минут через пять майор снова выбрался в коридор и, отодвинувшись от двери, тихо сказал. «Входите. И помните, господа, вы находитесь на приеме у его сиятельства графа Кудасова». Постарайтесь воздержаться от глупых высказываний уж тем более выходок. «Постараемся», — кивнул Влад, презрительно усмехнувшись, и первым шагнул в приемную. Сидевший за широким столом лейтенант, подняв голову от каких-то бумаг, окинул вошедших долгим, настороженным взглядом, негромко спросил. «Прошу вас, господа, оставить здесь все имеющееся у вас оружие». «Лейтенант, если бы мы планировали нападение на графа, то у вас бы уже не стало. Оружие? Мы сами по себе оружие». Пожал плечами Влад и, не обращая внимания на растерявшуюся секретаря, шагнул к дверям, ведущим в кабинет Кудасова. Но взяться за ручку он не успел. Замок тихо щелкнул и, еле слышно зажужжавший сервопривод, плавно распахнул дверь. Бросив быстрый взгляд на торец двери, Влад неопределенно хмыкнул и, войдя в кабинет, представился. «Ваше сиятельство, капитан глубинной разведки космоса в отставке Лисовский по вашему приказанию прибыл». — Рад, что прибыл, — ответил Кудасов, грустно улыбнувшись. Выйдя из-за стола, граф подошел к вошедшим и, пожав каждому руку, жестом предложил располагаться. Разведчики расселись за длинным столом, и Кудасов, вернувшись на свое место, спросил. — Кофе, чай, господа? — А кофе настоящий или суррогат? — тут же отреагировал Стас. — Настоящий, — чуть улыбнувшись, кивнул Кудасов. Нажав кнопку селектора, он приказал секретарю приготовить кофе на всех и, откинувшись на спинку кресла, подвел итог. «Значит так, мужики. Все ваши попытки перевести стрелки на себя и отвлечь меня от Влада могли бы сработать с вашим командованием, но не со мной. Прежде чем оказаться в этом кресле, я много лет был полевым агентом и должность свою заработал не мохнатой лапой, а собственным горбом и кровью. Даже ваш выхлоп меня не впечатлил». На службе не такое видеть приходилось. Так что давайте не будем друг другу головы морочить и поговорим о деле. Секретарь вкатил в кабинет сервировочный столик и, быстро расставив приборы и все необходимое для приятного питья благородного напитка, бесшумно исчез за дверью. Дождавшись, когда дверь закроется, Кудасов аккуратно пригубил свой кофе и, помолчав, продолжил. «Так я могу расценивать ваше гордое молчание как согласие с моим предложением?» — Можете, — мрачно буркнул Стас, многозначительно поглядывая на Влада. — Вот и хорошо. То, что ты, Влад, представился капитаном разведки, а не подполковником моей службы, означает, что ты собираешься подать в отставку? — Означает, — мрачно кивнул Влад. — Понимаю твою злость, лесовский кивнул Кудасов. — Но прошу, не принимай поспешных решений. Знаю, сейчас ты откровенно ненавидишь и меня, и контору, и политику, и всех, кто имеет к этому делу хоть какое-то отношение. Но ты нам нужен. Говоря нам, я имею в виду не себя лично, а свою службу и империю, а также вашу планету. Телесовский связующее звено между этими тремя точками. Ну, как известно, незаменимых у нас нет, пожал плечами Влад. Глупая поговорка, скривился Кудасов. Заменить-то можно любого, но кто посчитает потери от такой замены? Особенно, если меняют профессионала. В нашей с тобой игре я делал ставку на тебя как на профессионала, и до сегодняшнего дня ты действовал как настоящий дракон. Знаю, потерять семью, впервые создав ее, больно. Так больно, что и словами не описать. Но ты дракон, а значит, умеешь терпеть. Понимаю, что звучит это все пафосно, но наша игра еще не окончена. Каким-то образом, господам-демократам стало известно, что на спокойствии есть урановая руда. И теперь они не отстанут от вас, пока не получат разрешение на разработку рудника. А самое паршивое, что империя не может оказать вам военную помощь. «Ведь они не будут нападать с оружием. Мы даже планету не сможем закрыть. Все эти прелести придутся на вашу долю. Точнее, вашу и вашего совета. А так как в совет входишь ты и имеешь серьезное влияние на сам совет и на поселенцев, то ты мне действительно нужен». «Хрен им вгрызла, а не контракт на разработку», – неожиданно зарычал молчавший до этой минуты Андрей. «Я думаю, будет лучше, если мы составим контракт на разработку сейчас». И я, как член Совета Планеты, подпишу его прямо здесь, тихо добавил Влад. Жителям других секторов на планету дороги нет и не будет. Исключение только одно, если человек приезжает на постоянное место жительства. Но в этом случае он должен будет отказаться от гражданства в своем прежнем секторе. Это ваш правил прием на ПМЖ, насторожил кудасов Оно появилось только что, все так же тихо ответил Влад. Боюсь, это приведет к серьезному международному скандалу, покачал головой граф. Это их проблемы. Спокойствие получило статус свободный и будет иметь дело только с теми, с кем решит Совет Планеты. Я не стану больше кланяться этим тварям и плевать хотел на всю политику вместе взятую. А если Совет Планеты откажется? А если откажутся, значит я уеду с планеты пусть тогда они сами с Империей договариваются, а мы с парнями себе другое место для жизни найдем. «Это точно. Все знают, не будет нас, не будет и помощи от империи, так что согласятся как миленькие», жестко усмехнувшись, добавил Стас. «Вы, мужики, часом головами нигде не стукались?» с непонятной усмешкой спросил Кудасов. «Так мы с самого детства на голову ушибленные», пожал плечами Андрей. «Другие в нашей службе и не выживают». «Ну, это да», растерянно протянул Кудасов, не зная, как реагирует на такое высказывание. «Не могу я эти рожи видеть», с надрывом вдруг сказал Влад. — Как вспомню, что эти твари детьми свои шкуры прикрывали, так руки сами за оружием тянутся. — Да, замазались они с этим перелетом капитально, — помолчав, скривился Кудасов. — Ладно, будь по-вашему. Прикажу своим умникам составить толковый контракт с одной из наших горнодобывающих компаний. Свяжите их со своим специалистом-геологом, как его там. — Герасимов Илья Иванович, — усмехнулся Андрей. — а чего смеешься, — насторожился граф. — «Видели бы вы этого Илью Ивановича, специалист и геолога», — рассмеялся Стас. «А что?» — снова не понял Кудасов. «Нас троих сложить надо, чтобы он один получился. Ладно, дело не в этом. В своем деле он соображает туго, так что сообразит, что делать надо», — кивнул Андрей. «Ну, будем считать, что вопрос с рудой закрыт». Помолчав, махнул рукой Кудасов. «Не понимаю, что вас не устраивает», — пожал плечами Влад. «Все страны готовы глотку перегрызть за крохотный кусочек переработанного металла, а вы сидите с таким видом, будто вас заставляют дерьмо в удобрении перерабатывать», с заметным удивлением сказал Влад. «Проблем нам с этим делом не избежать, вот и кривлюсь», вздохнул Кудасов. «Ладно, отбрешемся, не в первый раз. А теперь, господа, я попрошу вас оставить нас с подполковником с глазу на глаз». «Ого, а нам, оказывается, тут не доверяют», громко произнес Стас. «Не старайся казаться дурнее, чем ты есть», — вяло грознулся Кудасов. «Есть вещи, о которых, кроме нас двоих, вообще никто знать не должен. Все, валите отсюда. Секретарь обеспечит вас всем необходимым и скажет, где вас устроили. Вылет обратно на спокойствие через три дня, и вполне возможно, что вы полетите без него». «Не понял», — удивленно протянул Андрей. «А его куда?» «Ну не под трибунал, это точно», — усмехнулся Кудасов. «Все, господа офицеры, исчезли». Сообразив, что ничего больше не узнают, разведчики медленно поднялись и, вопросительно поглядывая на Влада, покинули кабинет. Дождавшись, когда за ними закроется дверь, Кудасов налил себе еще кофе и, по побарабанив пальцами по столешнице, предложил. «Влад, а теперь серьезно и очень честно. Где, когда и как ты сделал пересадку легких?» «С чего вы взяли?» – делан удивился Влад. «Лисовский», – укоризненно протянул граф. «Ну не держи ты меня за дурака, богом прошу». Я твою медицинскую карту наизусть выучил. После такого ранения выход в космос – это верная смерть. Причем сразу после выхода из шлюза. Так что? Это так важно? Нехотя спросил Влад. Очень. Если ваши заклятые друзья об этом узнают, не миновать тебе судебного обвинения. А нам это совсем не нужно. Пойми, это крючок, на который тебя могут подцепить. Это вряд ли, упрям покачал головой разведчик. Об этой тайне знают только двое. Я и тот, кто эту операцию делал. «А уж он-то точно молчать будет, как та рыбка». «Стоп. Хочешь сказать, что операцию тебе ваш гениальный доктор делал?» – сообразил Кудасов. «Он!» – кивнул Влад, мрачно скривившись. «Уже легче», – в очередной раз вздохнул Кудасов. «А теперь слушай меня внимательно. Дело с твоими крокодилами принимает новый оборот». Известие о проникновении катера шпионова в аномалию облетело всю империю ксена раньше, чем линкор успел состыковаться с дредноутом. Едва сойдя с борта корабля, Ксеноброн Алькас сходу оказался в окружении сразу нескольких сотен ксеносов, приветствовавших его восторженным ревом. Растерявшись от такого напора, Алькас удивленно огляделся и, не понимая, что происходит, тихо спросил стоявшего рядом верховного дредноута. «Что это значит? Ведь ничего еще не известно». Ты сделал то, что не удавалось трем поколениям командиров кораблей. а Главное, все обошлось без потерь. Но ведь мы еще ничего толком не знаем, чему тут радоваться, не сдавался Алькас. Начало. Столько раз пытаться прорваться туда, терять корабли и воинов, а в результате неизвестности И только тебе удалось придумать схему, благодаря которой мы смогли получить хоть какую-то информацию. Теперь будет проще. Все равно не понимаю этого ликования, вздохнул Алькас. «А что тебя не устраивает?» — с усмешкой поинтересовался Верховный. «Ведь это твой триумф. Наслаждайся». «Я не нахожу наслаждения в том, чтобы праздновать начало работы. Предпочитаю устраивать праздник после ее окончания», — угрюмо отозвался Алькас и, в стопорщий гребень, решительно зашагал сквозь толпу. Но добраться до своей каюты он не успел. У дверей его перехватил посыльный, скороговоркой сообщив, что ксеноброна ждут возле связи. Не спрашивая, кто именно собирается с ним разговаривать, Алькас проследовал за посыльным, внутренне готовясь к тяжелому разговору. В том, что разговор предстоит тяжелый, он даже не сомневался. Впрочем, каким еще может быть разговор с начальством? Добравшись до узла связи, Алькас привычным жестом надел на голову гарнитуру и, кивнув связисту, посмотрел на монитор. «Ксеноброн, до нас дошли слухи, что вы сумели каким-то образом проникнуть в тайну аномалии?» «Это так?» – послышалось в наушнике. Монитор связи оставался темным. «С кем я говорю?» – жестко спросил Алькас, которому очень не понравился тон, на котором начал разговаривать неизвестный. «А вы не догадываетесь?» – услышал он в ответ. «Я солдат и негодатель. Назовите свое звание или чин, чтобы я знал, кому именно доверяю тайну. И было бы еще лучше, если бы включили камеру», – жестко отрезал Алькас. «Генерал, с вами разговаривает верховный управляющий. Смените тон, если не хотите закончить свою карьеру в зале чести». Послышался другой голос, Алькас почувствовал, как его толстая шкура начинает съеживаться. «А чем вы докажете, что это именно верховный управляющий?» – спросил он, набравшись наглости. «И почему я должен верить вам на слово?» «Послушайте, Ксеноброн!» – начал было вступивший в разговор, но первый голос оборвал его. «Ксеноброн прав, помощник. Он старается соблюсти интересы дела и ругать его за это глупо. Попробуем начать сначала. Я действительно верховный управляющий, услышав о ваших достижениях, решил узнать новости из первых рук. Уровень моего допуска уже отослали вам на комплекс. Можете сами убедиться». «Да, я вижу», – прохрипел Алькас, внезапно осипшим голосом, быстро пробегая глазами по короткой строчке букв и цифр. «Так вы ответите на мой вопрос?» Конечно. Нам удалось запустить в аномалию катер с двумя рабами на борту и, прежде чем его уничтожили, получить несколько кадров с камер внешнего наблюдения. Теперь нам предстоит их как следует проанализировать, чтобы понять, кто это такие и как мы можем с ними бороться. Прекрасно, генерал. Я даю вам разрешение на все дальнейшие действия. Можете задействовать любые ресурсы, все нужные вам подразделения и даже спускаться на твердь, если в этом возникнет необходимость. «Мой помощник передаст вам коды прямой связи с ним. Держите меня в курсе дела. Удачи вам, Ксеноброн!» Закончил верховный управляющий и, не дожидаясь ответа, прервал связь. Растерянно стянув с головы гарнитуру, Алькас с трудом захлопнул отвисшую челюсть, звучно клацнув клыками, и, повернувшись к дежурному связисту, попытался заговорить. Но вместо слов послышалось какое-то странное хрипение. Альказ сглотнул пересохшим горлом, а связист, поднявшись, принял самую почтительную позу, словно перед ним был сам верховный управляющий. «Сохраните и засекретьте полученные коды. Никто, кроме меня, воспользоваться ими не должен», – прохрипел Альказ, справившись, наконец, с собственным голосом. «Конечно, генерал», – еле слышно произнес связист, отвешивая очередной поклон. Растерянно кивнув ему в ответ, Альказ отбросил гарнитуру и деревянной походкой зашагал к выходу. От удивления и растерянности он даже забыл, чем собирался заняться до вызова. Встретивший его в коридоре Верховный Дредноут иронично поклонился и, не скрывая усмешки, негромко спросил. «Какие будут приказания, генерал?» «А хоть ты не издевайся!» – чуть не взвыл от избытка чувств Алькас, от изумления забыв, что перед ним старший по чину и положению. «Пошли!» – тихо рассмеявшись, ответил Верховный и, развернувшись, стремительно заскользил куда-то вглубь Дредноута. Вскоре Ксеноброн понял, что уже ходил этой дорогой. Зрительная память его не обманула, и они, наконец, оказались в молельном зале. Отвесив церемониальный поклон в сторону алтаря, Верховный направился куда-то вглубь зала. Следуя за ним, Алькас пытался угадать, какую еще тайну ему предстоит узнать. Верховный проскользнул в какую-то узкую дверь, и Алькас, осторожно войдя следом за ним, растерянно остановился, словно наткнулся на стену. Это был компьютерный зал. Два десятка техножрецов, согнувшись над приборами, усиленно молотили когтями по стальным клавишам. В зале эхом разносился громкий цокот. Пройдя к самому большому монитору, верховный кивком дал понять сидевшему перед ним техножрецу, что все в порядке, и, повернувшись к Сеноброну, тихо сказал. «Полученные тобой данные уже начали обрабатывать. Взгляни, это космические корабли, но очень странной формы». «С такими мы еще ни разу не сталкивались. Я специально запросил данные по всем известным видам кораблей. Таких там нет». «Это я понял сразу», – кивнул Алькас. «Как понял и то, что используемое ими оружие нам также неизвестно. Отправленный в аномалию катер шел с включенным защитным экраном, но его уничтожили одним выстрелом, словно защиты не было вообще». «Эти неизвестные используют снаряды с антивеществом», – еле слышно ответил Верховный. «Разве это возможно?» – растерялся Алькас. «Если я ничего не путаю, его невозможно стабилизировать в веществе». «Значит, они нашли такой способ», – вздохнул Верховный. «Но как? Чтобы использовать антивещество как боезаряд, его нужно заключить в оболочку, которая будет доставлена к точке взрыва?» «Оставь решение этой проблемы тем, кто должен ее решать», – вздохнул Верховный. «А сам займись технической стороной дела». «Это как?» – не понял Алькас. Я говорю о том, что наши противники не использовали щиты, а значит, у наших кораблей есть все шансы уничтожить их. «Снова война?» – задумчиво спросил Алькас. «Снова? Почему снова?» – насторожился Верховный. «До его назначения суда ходили разные слухи», – неопределенно ответил Алькас, глазами указывая на сидящего рядом техножреца. Сообразив, что он пытается сказать, Верховный чуть кивнул и осторожно тыча когтем в экран, принялся пояснять «Вот, взгляни Катер только что пересек границу аномалии, его еще не видят. А вот его засекли и атакуют. Сам видишь, что щита они так и не включили. А ведь это первое, что делается в случае появления неизвестного судна. Да, верно, кивнул Алькас. Но это совсем не означает, что у них нет щитов. Вполне возможно, что щит включается автоматически после залпа. Об этом я не подумал, кивнул Верховный. Но как теперь это проверить? но мы теперь когда мы знаем что ждет нас за границей аномалии мы сможем использовать тот же трюк с катером только на этот раз рабы получат указание стрелять с ходу как только станет видна ближайшая цель только так мы сможем точно выяснить есть у них щиты или нет решил воспользоваться разрешением верховного управляющего и пустить все наши ресурсы по ветру иронично усмехнулся верховный дредноута а у вас есть другое предложение не остался в долгу алькас «Тут ты прав». «Нет», — трескучер смеялся Верховный. «Что ж, будем действовать методом проб и ошибок». «Я только одного не могу понять», — неожиданно добавил Алькас. «Что это за аномалия и почему она расширяется?» «Сейчас ее размер таков, что в эту дыру не пролезет даже твой линкор. И, судя по их кораблям, они тоже не могут проникнуть на нашу сторону. Но что это такое, что за разрыв, нам и самим непонятно». «Две сотни специалистов по пространству бьются над разрешением этой загадки, но так ничего и не поняли», вздохнул Верховный. «А если предположить самое невероятное? Если предположить, что это не просто аномалия, а прорыв между параллельными галактиками?» Махнув рукой на свидетеля, выдвинул версию Алькас. «Параллельные галактики?» – растерянно переспросил Верховный. «А это еще что за зверь? Никогда не слышал подобного определения?» «Знаю, звучит дико, но ведь теория о параллельных мирах существует, так почему бы не быть и параллельным галактиком?» – ответил Алькас, азартно сверкая глазами. «Придется в очередной раз озадачить наших специалистов», – проворчал Верховный, задумчиво постукивая когтем по столу. «Ну согласитесь, в эту версию очень точно укладываются все происходящие события», – продолжал настаивать Алькас. «Неизвестные расы, невиданные раньше корабли, а главное, ни на одной навигационной карте нет описания того, что находится за границами этой аномалии». «Успокойся. Я не говорил, что не верю тебе или не собираюсь принимать твое предположение», – отмахнулся Верховный. но и выслушали без особого интереса», – не сумел промолчать Алькас. «Слишком уж фантастично звучит твоя версия», – вздохнул Верховный. «Когда-то так нереально звучала версия о том, что в нашей галактике существуют иные расы. Но, как оказалось, они есть, и это факт», — продолжал горячиться Алькас. «Я ж сказал, успокойся. Но прежде чем принимать твою версию за рабочую, я должен убедиться, что она вообще имеет право на существование», — зарычал Верховный, начиная терять терпение. «Простите, Верховный», — вздохнул Алькас. «Не расстраивайся. Лучше займись отбором подходящих рабов для следующего запуска». А теории и версии оставь тем, кто должен ими заниматься. Какой корабль мне дадут на этот раз? Ну, исходя из распоряжения Верховного Управляющего, я уже приказал пригнать сюда захваченный у изгоев эсминец. Там есть все необходимое, и орудие, и щит. Остается только подобрать экипаж. Нам потребуется пилот, он же командир корабля, связист, чтобы поддерживать передачу данных, навигатор и канониры. Последних придется брать полным составом. «Нужно выяснить две вещи, есть ли у них щиты и каким оружием оснащены их корабли», задумчиво проговорил Алькас. вот и займись этим», кивнул Верховный. «А теперь внимательно просмотри всю запись от начала до конца и попытайся понять, что еще есть на их кораблях». «Мне нужна будет компьютерная модель их кораблей, сделанная на основе съемки», кивнул Ксеноброн. «Уже готовы, генерал», влез в их разговор сидевший у монитора техножрец и, не дожидаясь команды Верховного, вывел на экран трехмерное изображение корабля, если так можно назвать кусок металла, очень напоминавший по форме яйцо. На поверхности этого яйца в хаотичном порядке были разбросаны странные выступы, в которых Алькас узнал оружейные порталы. Определить это ему помогла пометка над одним из выступов. Очевидно, именно из этой точки был сделан выстрел, уничтоживший разведочный катер. Быстро пересчитав выступы, Алькас невольно сжал зубы, мрачно прошипев ругательство. Эта штука была способна палить сразу во все стороны, и, судя по уже известным данным, стрелять орудия могли независимо друг от друга. Но нигде не было видно дюз или тому подобных приспособлений для перемещения в пространстве. Как и за счет чего движется этот корабль, было непонятно. Махнув рукой на способ передвижения, которым пользуются неизвестные, Алькас решил сосредоточиться на оружии. Очень скоро, сравнивая кадры с полученной записей и компьютерную модель, он обнаружил еще одну неприятную особенность. У этого корабля нашлись какие-то странные порты, очень похожие на порты для торпед. «Только этого не хватало», — проворчал Алькас, быстро разворачивая изображение то в одну, то в другую сторону. «Что-то не так, генерал?» — поинтересовался сидевший рядом техножрец, бросавший на него восторженные взгляды. «Боюсь, проблем с этими неизвестными будет много», протянул Алькас, не отрываясь от работы. «Вы боитесь?» удивился техножрец, услышавший только это. «Что с тобой, приятель?» растерялся Алькас. «Это просто выражение. Но я, как и любой нормальный ксенос, тоже способен испытывать страх. Так что ничего удивительного в этом нет». «Но ведь вы же герои империи!» «С вами разговаривал сам верховный управляющий!» продолжал восторгаться техножрец. От странного техножреца его спасло появление верховного дредноута. Услышав последнюю фразу, он жестом подозвал Альказа к себе и, дождавшись, когда он подойдет, тихо сказал. «Не обращай на нее внимания. Изначально ее должны были направить в секцию размножения, но после проверки умственного потенциала подвергли стерилизации и отдали нам. Но ее либидо иногда превосходит чувство долга, и тогда она начинает вот так вот ахать». «Так ты самка?» – окончательно растерялся Альказ – невольно оглядывая, чтобы как следует рассмотреть техножрицу Широкая хламиды с капюшоном оставляла открытыми только кисти рук и лицо, что не позволяло как следует рассмотреть фигуру любого техножреца и расцветку его шкуры. «Самка», — коротко кивнул Верховный, — «и имею в виду, если у тебя вдруг возникнет необходимость встретиться с самкой, сообщи мне, я пришлю ее или другую доступную особь. Помни, теперь ты не просто генерал». Ты стал легендой империи и не можешь довольствоваться тем же, чем пользуются простые офицеры. Растерявшийся Алькас сумел только тупо кивнуть на это предложение. Разговор с начальником имперской безопасности продлился более двух часов. Молча сидевший перед ним разведчик внимательно слушал, не поднимая взгляда от столешницы. Сам граф, ставя владу очередную задачу, чувствовал себя, что называется, не в своей тарелке. Хотя и терпеть не мог эту присказку. Когда-то какой-то не очень грамотный переводчик неточно точно перевел расхожую фразу на русский язык, и с тех пор она пошла в народ, хотя и была неправильной. Молчание разведчика давило на психику графа с силой шумовой гранаты. Наконец, не выдержав, граф тяжело вздохнул и, оборвав себя на полуслове резко сказал. «Да скажи ты хоть что-нибудь, Влад». «О чем именно?» – безжизненным голосом уточнил разведчик. — Да о чем угодно. Скажи, крикни, выругайся, сервис этот о стену разбей, наконец. Только не сиди, словно мумия. — А смысл? — все так же ровно спросил Влад. — Их это не вернет, и легче мне от этого не станет. Так что ни к чему посуду бить, она как-никак денег стоит. — Что нужно, чтобы ты в форму пришел? — устало спросил Кудасов. — Я в форме, Виктор Алексеевич. Высплюсь и буду готов действовать, — ответил Влад, но Кудасов только покачал головой. Нет, старина, ты не в форме. Ты сейчас как натянутая пружина, того и гляди сорвешься. А так не годится. Не будь ты единственным, кто в курсе всей этой истории с крокодилами, отправил бы обратно на планету, в чувство приходить. Но сейчас не могу. Нужен ты мне. Очень. И не такой вот натянутый, а спокойный, ироничный немножко злой. Каким ты был во время поиска лаборатории и захвата пиратов. Того Лисовского больше нет, Виктор Алексеевич. Умер он. Здесь есть другой Влад Лисовский, у которого отняли все. «Мечту, желание, даже дом. Я не смогу туда вернуться. Там теперь пусто», — еле слышно произнес Влад чуть дрогнувшим голосом. «Ты не ответил на мой вопрос», — упрямо гнул свое Кудасов. «Дерьмократов мне на растерзание отдайте», — вдруг усмехнулся разведчик и от этой усмешки всесильный граф заметно вздрогнул. Решил стать кровавым монстром в глазах всей лиги, собравшись с мыслями, спросил Кудасов. «А какая теперь разница, если меня все равно нет?» — пожал плечами Влад перетерпи старина, я бы тебя к нашим мозгокрутам отвел, до времени на это нет. Приблизительный ареал обитания крокодилов уже определен, и три крейсера стоят под парами. Осталось только нюхачей с медведями погрузить и тебя туда же сунуть. Зачем в этой истории я? — соизволил проявить разведчик вялый интерес. Так сложилось, что ты единственный и последний, кто хоть что-то знает об этой расе и имеет представление, с чем их едят. Снова вздохнул Кудасов. «Почему последний?» — вдруг сообразил Влад. «Со мной же еще трое было». «После твоего ухода у них еще четыре выхода было», — скривился Кудасов. «И в каждом случались происшествия, так что ты единственный». «Земля вам пухом, бродяги безродные», — тихо проговорил Влад, опуская голову. «Почему бродяги?» — не понял граф. «Это наша традиция. Уходя в поиск, мы оставляем все, что может хоть как-то идентифицировать нашу принадлежность. Только жетоны с кодами». А по ним только наши спецы что-то определить могут. В нарушении устава по традиции надеваем только береты, но и по ним немногое узнаешь. Так что, найдя тело одного из наших, узнать, кто это такой, может только наша служба. Ни имен, ни могил, ни родственников. Так и пошло. Бродяги безродные. Как-то обидно звучит, осторожно ответил Кудасов. А чего тут обидного? Пожал плечами Влад. Бродим, где ни попадя, вот и бродяги. А роду племени у нас уже после второго курса училища нет. В интернате про близких быстро забываешь, а потом уже и не до этого становится. Только фамилии остаются. Вот и выходит, что безродные. Понятно, задумчиво протянул Кудасов. Что именно вам понятно, уточнил Влад? Откуда у тебя такая депрессия? Всю жизнь по казармам да по общежитиям, а тут семья. Черт, не знаю, что и сказать. А не надо ничего говорить, Виктор Алексеевич. Словами тут ничего не изменишь. Это пережить надо. Глухо ответил Влад, сжимая кулаки в бессильной ярости. Тут эти демократы на меня наседают, требуют сообщить им, что с капитаном пиратов стало. Его, мол, судить показательным судом нужно. Непонятно к чему вдруг сказал Кудасов. Скажите, что я его показательно на куски порубил, зарычал в ответ Влад. Можете в доказательство видео с камерой моего скафандра показать. Может, тогда поймут, с кем дело имеют. Вот что, чего я точно делать не буду, так это кино им крутить, фыркнул граф. Словами обойдутся. Так что скажешь? — По поводу чего? — Сможешь принять участие в очередной экспедиции. Только как положено, без попыток свести счеты с этими крокодилами. — Я постараюсь, — мрачно кивнул разведчик. — Это не ответ, подполковник, — сказал Кудасов неожиданно жестко. — А другого у меня нет, ваше сельство, — зарычал в ответ разведчик. — Могу, конечно, соврать, если вам от этого будет легче, но не вижу смысла унижаться самому и унижать вас таким образом. — Да, недаром про вас говорят, что проще с настоящим медведем договориться, чем с разведчиком, — крякнул Кудасов. — Да не собираюсь я виноватых назначать, Виктор Алексеевич, — вздохнул Влад, сообразив, что перегнул палку. — Как у нас говорят, план война покажет. Решат они с нами договариваться, значит, будем говорить. Нет, значит, драки не избежать. — Тоже верно, — помолчав, кивнул граф. — Значит, на то мы порешим. А за договор этот не беспокойся, — добавил он, кивая на лежащие перед ним бумаги. Я под это дело вам такие поставки выбью, всей планетой как сыр в масле кататься будете. Там главный экологический баланс не нарушить, снова вздохнул Влад. Наши головастики над этим вопросом уже работают. Скажу сразу, я про эту руду самому доложил, сказал Кудасов, ткнув пальцем в потолок. Так вот, на высочайшем уровне принято решение не вставлять ее на рынок, а после обработки хранить как стратегический запас. «Уж больно руда богатая, так что беспокоиться не о чем. Под такой расклад вам любые товары будут по первому требованию отсылать». «Ну, дай-то бог», – махнул рукой Влад, думая о чем-то своем. «Ты чего, Влад?» – насторожился Кудасов. «Пытаюсь понять, с чего вдруг эти крокодилы решили с пиратами связаться, а стали на официальном уровне выходить». На допросе эти подонки рассказали, что они продавали пленных крокодилам как рабов. Для чего никто толком не знает, но сам по себе факт, «Судя по их мордам, я готов предположить самое худшее», помолчав, ответил Влад. «Может и так, но мои головастики утверждают, что дело не в пище. Слишком мало пленных для такого предположения». «Нет». «Что нет?» «Тут что-то другое. Рабы нужны им не для питания. Скорее, это что-то, связанное с их верованиями и ритуалами». «Может и так, я не аналитик», мрачно буркнул Влад. «Чукчи не теоретик, чукчи практик», усмехнулся Кудасов, припомнив древний анекдот. «Где-то так», – кивнул Влад. «Когда отправка?» «Как только группа нюхачей будет готова». «А они тут при чем? «Помнишь, Рашид говорил, что след у них очень необычный и очень мощный?» «Конечно». «Так вот, это был именно их след. И для его изучения группа туда и направляется. Рашид у нас самый опытный в таких делах и считает, что эти крокодилы очень сильные эмпаты». «Не было печали. Вот только крокодилов-эмпатов нам для полного счастья не хватало», – проворчал Влад. А может, ну ее хрен эту дипломатию, послать туда пару из кадр и раздолбать все к ядрени фени? Жили мы без этих зверей и дальше проживем, заодно и империю расширим. Вот только твоих завиральных идей нам в управлении империи не хватало, фыркнул Кудасов. Хотя должен признать, что мыслишь ты в правильном направлении. Это как? Насторожился разведчик, в котором заиграли наработанные годами привычки. Если они начнут огрызаться, придется посылать флот, усмехнулся Кудасов. Свою недружелюбность они уже доказали, так что империя имеет полное право применить силу в случае их прямой агрессии. Но ведь для такого заявления в команду должны входить дипломаты, хотя бы один. А кто сказал, что их там не было, делал изумился Кудасов. И дипломаты, и послы, и черти в ступе. Но не захотели они с людьми дело иметь. Палить в ответ начали. Понятно, усмехнулся Влад. В очередной раз будем делать вид, что сели на горшок по правилам. Ну, вот видишь, сам все знаешь, усмехнулся Кудасов. Ладно, подполковник, иди. Мои ребята там уже все приготовили. Отправим твоих пенсионеров обратно, а ты готовься к вылету с экспедиции. Черт, взвание тебя, что ли, повысить, чтобы язык не ломать? Кроме меня еще разведчики будут? Только ты. Если возникнет необходимость выхода на нулевую планету, без команды не обойтись. Если позволите, я бы из этих, как вы сказали, пенсионеров пару ребят с собой взял, что называется, на всякий пожарный. «Один не справишься?» – подумав, спросил граф. «Не положено на нулевую планету одному выходить. И дело тут не в уставили инструкциях. Выход тройкой годами опытом наработан. Да и действовать мы привыкли именно в такой связке». «Ну тогда думай сам, кого можешь использовать», – кивнул Кудасов. «Андрея возьму и Руслана. Это самый работоспособный из всех», – подумав, ответил разведчик. «А Андрей это, который пирата на куски рубил на глазах у всех?» – уточнил граф. «Он». Выходит, не ты один так умеешь? Мы все так умеем, особенно если разозлить, пожал плечами разведчик. Одно слово драконы, покачал головой Кудасов. Ладно, иди, а то мне тут еще с кучей бумаг разобраться надо. Кому доложить, что в команду еще два разведчика войдут? Уже доложил. Тогда я пошел. Да вали уже зануду, рассмеялся граф с заметным облегчением. Ему все-таки удалось выбить разведчика из-за торможенного состояния, заставив увлечься новым делом. И неважно, что из этой экспедиции тот мог не вернуться. Для опытного дракона это было делом привычным, можно сказать, обыденным. Он рисковал всю жизнь. Главное, что он снова готов был встать в строй и делать свое дело так, как привык, то есть на отлично. Выйдя из кабинета Кудасова, Влад вопросительно посмотрел на сидящего за столом лейтенанта. Кивнув, тот быстро вызвал по селектору молодого парня в штатском и, указывая на него пальцем, представил. «Сержант Власов». Он вам все покажет, расскажет и позаботится о нуждах, господин подполковник». «Ну, пойдем, мамочка, покажешь пенсионеру, где кроватка, а где горшок», усмехнулся Влад, хлопая сержанта по плечу. Присев от такой ласки, сержант уважительно покосился на так называемого пенсионера и, распахнув перед ним дверь, коротко сообщил «налево по коридор до лифта». Следуя его указаниям, Влад добрался до холла и уже направлялся к дверям, когда дорогу им заступили трое представителей той самой пресловутой комиссии, с которой все началось. Заводилой, само собой, оказался председатель. Уперев кулаки в бедра, он воинственно вздернул подбородок и, нетерпящим возражений, тоном вопросил. «Шериф, я знаю, что на вашей планете найдена урановая руда. Кому вы собираетесь передать подряд на разработку залежей?» «Не твое собачье дело, козел» рявкнул Влад с сильным толчком плеча, отбрасывая его с дороги. Увидев членов комиссии, он даже не сбавил шага, внутренне приготовившись к драке. Но уже имевший опыт общения с кулаками разведчика, председатель не отступил. Вцепившись в рукав Влада, словно бульдог, он заверещал на всю контору. «Вы только что подняли руку на официальное лицо. Я требую вызвать полицию и передать его в руки власти. Это гражданский арест». Подошедшие вместе с ним члены комиссии кинулись крутить разведчика. «Ага, сейчас!» – ответил ему сержант, коротким ударом в печень, выводя одного из нападавших из строя. Моментально закрутив ухватившую его руку в обратную сторону, Влад корпусом развернулся против часовой стрелки, заставляя противника выгнуться назад, и резким ударом подбил ему ноги и с мрачным удовольствием расслышал хруст ломаемых суставов. Вопль боли заглушил все остальные звуки в холле. Отбросив искалеченную председателя, Влад успел убрать голову из-под удара кулака последнего нападавшего и, недолго думая, врезал ему протезом от всей своей широкой души. Не желая убивать дурака, он ударил в правую часть груди, но этого хватило, чтобы противник, грохнувшись на спину, проехал по тщательно отполированному полу метров пять и, врезавшись головой в колонну, замер. Мрачно оглядев стонущую на полу кучу, Влад презрительно скривился и, сплюнув на голову председателю, громко пообещал. Еще раз попадешься мне на пути, подонок, по уши в землю вобью. И, развернувшись, направился к выходу. Сопровождавший его сержант показал подбежавшим бойцам из службы охраны кулак и поспешил следом. Шагая к стоянке глидеров, Влад, не оглядываясь, тихо спросил. — У тебя-то проблем после этой стычки не будет? — Плевать, — весело отмахнулся сержант. — Кто же им виноват, что законов не знают? — У нас гражданский арест не практикуется. — Тоже верно. — Запись велась? — А то. — Тогда вали все на меня. — Господин подполковник, граф своих не бросает. Забудьте об этих скотах. — решительно отмахнулся сержант. — Ну тогда будем считать, что мой последний выход не заменится арестом. — грустно усмехнулся Влад, усаживаясь в указанный глидер.